серьезски затушевывался. Свет и тени закатного романа. В Зойкиной квартире ещё различимы следы белой ожесточённости Булгакова против Есенина и неприятия его поэзии. Поэт, человека попустившийся, он пьянствует, Элохится за проститутками, принимает денежную подачку от богатого советского чиновника Гуся ремонтного. Это, видимо, иронический намёк на покровительственные отношения к Есенину Кирова-Фронзы Луначарского. Но время шло, и с ним приходило переосмысление, осознание истинной значимости поэта. Слетала шелха с плетений забывались старые счёты лицом к лицу лица не увидеть большое видится на расстоянии написал Есенин в 1924 году В 1928 году, когда Зойкины квартиры ещё шли на сценах театров страны, Булгаков приступил к работе над главной книгой своей жизни Мастером и Маргаритой Образ его главного героя Мастера собирательный, о чём говорит уже само его имя. Его судьба художественное обобщение трагических судеб русской творческой интеллигенции в 1920-1930 годах, в том числе и собственной судьбы автора романа. И узнаваемые черты биографии и творчества Сергея Есенина. тоже различимы в его судьбе. Есенин тоже создавал сказание притчи о Христе. На всегда простёр глухий едлани, звёздный твой Пилат или или Лама Сафахфани отпустив закат. Отпустите его. Эхом отзовётся в романе крик Маргариты И прокурор будет отпущен в свободин свободе, он ждёт тебя. Есенин тоже жёг рукописи в сентябре 1925 года, незадолго до гибели. Пришёл с большим белым свёртком в 8:00 утра, вспоминает изрядного первой жены поэта, не здороваясь, обращается с вопросом: "У тебя есть печь?" велей его на кухню затопила плиту и вот он в своём сером костюме в шляпе с кочергой в руках стоит около плиты и тщательно охраняет как бы не осталось ни сожжённого страх владел каждой клеточкой моего тела а говорит в романе мастер страх ставший моим постоянным спутником Тоже и почти теми же словами говорил о себе в последние месяцы жизни Сергей Есенин. Конечно, не он один в те годы обращался в своем творчестве к евангельским темам. Жег рукописи, боялся обыска и ареста. Есть и более конкретные узнаваемые детали. Называлась статья Латунского «Самбург». Велиинствующий старообрядец вспоминает мастер газетную травлю, обрушившуюся на него после попытки опубликовать роман о Христе. В другой статье за год безумствий Стеслава Лавровича он был назван богомазом. Подобные ярлыки в те годы навешивались на крестьянских поэтов, и в первую очередь на Сергея Есенина. самого известного среди них коровьего беса из свиты Воланда, а ти стоит себя бывшим регентом церковного хора. Образ беса поющего как в церкви, разумеется, глумливо пародирует церковные пени из поэзии Сергея Есенина из его Чёрного человека. Чёрный человек водит пальцем по мерзкой книге и гносаве надо мной как над усобшим монах